Глава 23. Со стороны опушки послышался хруст, ломающийся под ногами ветки, и идущий первым проводник коротко махнул рукой, подавая сигнал укрыться. Анна схватила Володину за руку и потащила в кусты. Татьяна нырнула в глубокую растительность, стараясь не издавать никакого шума, и упала в траву рядом с подругой. Травмированный позвоночник отозвался резкой болью, дыхание перехватило, Перед глазами поплыли темные круги, и несколько секунд она терпела, стиснув зубы, чтобы не застонать. «Не шевелись!» – раздался над ухом Манин тихий шепот. «Городские идут! Замри и ни слова!» спустя несколько секунд боль начала стихать, и Татьяна услышала шорох растительности, сопровождаемый негромкими голосами. Кто-то ругал нецензурной бранью, укусившую его синьку, другой советовал укушенному заткнуться и смотреть по сторонам. Звук шагов начал удаляться, и Анна приподняла голову, разглядывая прошедших мимо. Володина проследила ее взгляд. Десятка-полтора вооруженных бандитов двигались по лесу вдоль опушки, лениво рассматривая окрестности. У одного из них она заметила на голове повязку с окрепленным на затылке метаморфитом. Татьяна невольно коснулась бедра, убеждая, что примотанная к ноге невидимка плотно прилегает к коже. К организации этого похода Сиза подошел серьезно. На время работы он выдал Татьяне на комарник, невидимку, филина и бесформенный балахон, сшитый из старой маскировочной сети. Он даже порывался лично примотать невидимку к ее бедру, мотивируя это тем, что должен убедиться в правильности приготовлений, Но был высмеян Аня и ретировался, не скрывая раздражения. В отместку Сиза отказался заниматься Аниной экипировкой, заявив, что это его не касается. Однако ради успеха своего предприятия невидимку ей все-таки дал. «Ушли», – прошептала Аня, поднимаясь. «Танюха, вставай, можно идти дальше. Как спина?» «Терпимо», – поморщилась Татьяна. «Далеко еще. В этом наряде дышать трудно». «Зато прятаться легко», – парировала там. «Упала под кусты лежишь. Остальное за тебя невидимка сделает». «Тут иначе никак. Ухта рядом. Бандюки по лесу стаями ищут. «Тань, на комарник поправь». «Не дай бог синька в щеку вопьется. Такая опухоль будет, что тебя не то что к водяному, к темному властелину в эпицентр не пустят». «Выходим на тропу». Она стряхнула с охотничьего костюма желтушную пыль и вернулась на едва заметную стёжку. Их компаньоны были уже там и сидя на курточках, тревожно вглядывались в окружающий лес. "Сизы, негромко позвала Анна, сколько ещё идти? Данюхе больно, может, передохнём?" "Километра три осталось, ответил сталкер. Здесь нельзя останавливаться. Малина городских рядом. Тут патрулей немерено. Дойдем до цистерны, в развалинах нычка есть." Со стороны не видно, там и оклимаемся. Шевелите заготовками, отсюда валить надо побыстрее. Он кивнул проводнику, и тот пошел дальше, почти бегом. Сизы пристроился следом, то и дело глядываясь на идущую позади Володину, но наталкивался на взгляд Анны, кривился и отворачивался. Замыкала группу тот самый тип подозрительной наружности, с которым Сизы явился в магазин Куска уговаривать Татьяну. «Потерпи, Тань, немного осталось», – подбодрила ее Анна, закончив тихим сварливым шепотом на все лады ругать очередную верную тему Сизова. «Здесь действительно лучше не оставаться. Вот же, придурок, выбрал денек. Удачнее не придумаешь», – Татьяна согласно хмыкнула. «Спокойно их экспедицию точно не назовешь». Сначала все шло относительно спокойно, Они на двух квадроциклах быстро преодолели большую часть расстояния до Ухты, но дальше начались накладки. В воздухе зачастили боевые вертолеты РАО, чего в этих районах обычно не бывало, и транспорт в целях предосторожности пришлось спрятать. Дальше пошли пешком, но пройдя лишь пару километров, едва не столкнулись с крупным бандитским отрядом. Местность была почти открытая и пришлось полчаса отлеживаться в кустах в ожидании, пока уголовники уйдут достаточно далеко. Сизы не на шутку забеспокоился, заявил, что это были боевики Общаковских, и дальнейший путь продолжили по лесу. Идти через Сосновый Бор было страшновато. Коипф постоянно попискивал, предупреждая об обнаруженной паутине, Вилен показывал редкие лужицы студня, и скорость движения замедлилась. По мере приближения к границе желтой зоны, мутирующая лесная поросль, неумолимо захватывающая зеленую зону становилась гуще, в зарослях шевелилось зверье и идти через лесную чащу стало слишком рискованно. Пришлось смещаться к опушке, от нее до западной кромки развали Нухты было метров триста, не больше, и патрули городских появлялись в поле зрения каждые пятнадцать минут. Чтобы не быть замеченными бандитами, Маленький отряд замирал в кустах при малейших признаках опасности. Падать густую траву приходилось быстро, и вскоре боль в позвоночнике гудела, не переставая. Татьяна приняла пару таблеток обезболивающего, но это помогало слабо, а колоть действующие препараты от она не решалось. Если местная химия вызовет замедление реакции или нарушит моторику, предстоящее прохождение по трубе может стать для нее последним. Чтобы хоть немного отвлечься от боли, Володина обдумывала текст письма Абрамову. Конечно, не факт, что Сиза выполнит обещание, хотя и божился в этом два часа кряду, не переставая. В конце концов, наркоторговцев могут арестовать правоохранительные органы. Но если письмо все же дойдет, Прокопенко не поздоровится. Абрамов слишком известная фигура как внутри страны, так и за рубежом, и Прокопенко бессилен заткнуть ему рот. Самой Татьяне все это вряд ли чем-то поможет. реала дороги назад не существует. Но ее радовало хотя бы то, что подлый подонок получит по заслугам и торговля людьми будет искоренена. Правительство должно принять меры. Президент Крабски заинтересован продемонстрировать стране, что не зря избрался на третий срок. Интересно, а в реале есть тюрьма? Или ее построят специально для Прокопенко? Девушка посмотрела на УИ, потыскивая глазами дисплей хронометра. 9 марта 2012 года, пятница. В ареале она сто дней, а ощущение такое, будто сто лет. И прежняя жизнь кажется чем-то далеким. Словно уходящий в забвение красочный, но давно закончившийся сон, с которым у окружающей действительности нет ничего общего. Татьяне неожиданно вспомнилась Юлька. Сегодня пятница. Наверняка Юлька уже сбежала с работы и готовится к своему обязательному пятничному ритуалу по ходу в ночной клуб. Она любила повторять, что не может без тусы. А пятница для московской тусовщицы – святой день. Володина беззвучно усмехнулась. В ареале не существует ни пятниц, ни воскресений. Здесь не пользуются днями недели. Здесь свой мир и своя система отсчета. Без взгляда на УИП никто не ответит тебе на вопрос, какой сегодня день недели. А зато каждый без всяких приборов и календарей точно знает, что сегодня четвертый день после выброса. «Стоп!» – прошипел Сизый, опускаясь на корточки, Татьяна повторила его движение. Сталкер обернулся к женщинам и ткнул рукой в сторону проводника, притаившегося возле большого густого куста. Неестественно широкие листья растения еще хранили зеленый цвет, но на попырчатых наростах, покрывающих обметанные желтой сыпью ветви, уже просвечивала синева. Сразу за кустом начиналось открытое пространство, поросшее пока еще зеленой травой, посреди которого лежали руины небольшого комплекса строений. Над обломками разбитых вдребезги стен высилась увенчанная цистерной покоившаяся металлическая конструкция. Знакомая Татьяне по фотографиям Сизова. Похоже, фотографировали именно с этого ракурса. Может, чуть ближе. От самой кромки подлеска. Дальше место открытое, сообщил Сизы. Палива конкретное, так что придется бегом. Зато если добежим, сможем зашкериться за стеной. Видно, ниоткуда не будет. ухода дотерпишь? Я добегу. Володина смирила глазами расстояние до развалин. «Но потом не надо будет отлежаться, пока боль не утихнет». «Базара нет», – с готовностью согласился сталкер. «Время будет. Нам надо подходы к трубе пробить еще раз для надежности. Стремянку из нычки достать, заценить, где жернова. Они под трубой ходят». «Сейчас проводник сползает к развалинам, дорогу пробьет. Я заценю, где он прошел, и побежим». «Бежать за мной, не обгонять. Набегу вляпаться, как два пальца». Проводник выполз на открытое место и замер, оглядывая окрестности. Несколько метров он прополз, затем, низко пригнувшись, почти стелясь по земле, пошел по обезьяне, непрерывно озираясь. На середине пути он снова залег, бросил перед собой несколько гильз, немедленно превратившихся в пыль прямо в воздухе, и воткнул в землю неприметный обломок тонкой ветки. Затем проводник приподнялся и продолжил движение, беря правее. Добравшись до развалины, он исчез в руинах, но через минуту появился на том же месте и махнул Сизом рукой. «Бежим быстро!» – заявил тот. «Перед веткой поворачивать направо так, как я поверну. Поперли!» Сиза вскочил и бросился бежать. Татьяна последовала за ним, пытаясь держать темп, но резкая боль, пронзающая позвоночник, при каждом шаге заставляла ее терять скорость. К тому моменту, когда она достигла нагромождений разбитой кирпичной кладки, Позвоночник пылал, словно залитый расплавленным металлом, и ноги предательски подломились, бросая ее на кучу битой штукатурки. — Танюха! — Аня подхватила ее под руки. — Что с тобой? Она злобно зашипела на Сизова. — Ты что наделал, дебил? Если у нее ноги откажут, вешайся, придурок! — Тань, Тань, ты это... Давай отдохни! Сталкер не на шутку запаниковал, бросаясь к Володиной. — Больше бежать не надо! — «Дальше все путем будет!» Он, верно, оглянулся на своих подручных. «Братва, надо ее отнести, там матрас есть!» Сизы вновь перевел на Володину перепуганный взгляд. «Танюха, сейчас мы тебя на мягкой отнесем, оклимаешься. «Ты не молчи только!» «Тань, ты как?» Аня поддерживала Володину под спину, пока сталкеры несли ее куда-то вглубь развалин. «Ноги чувствуешь? Чуть-чуть ногой пошевели!» «Больно? Таня?» «Дойду я куда надо», — выдохнула Татьяна, с трудом разжимая стиснутые зубы. «Дайте отдохнуть! Таня, сними с меня этот балахон, дышать нечем!» И уложили на какое-то рванье посреди отвалов битого кирпича и полусгнивших деревянных балок. Сталкеры явно нервничали, бросая косые взгляды то на нее, то на Сизова, но ничего говорить не стали и скрылись в руинах. Сам Сиза испуганно крутился возле Володиной, пытаясь то поправлять грязный матрас, то подложить ей под голову рюкзак, то помогать Ане снимать с нее маскировочный балахон. Даже их вялая вражда затихла на какое-то время. Минут через пять Татьяне стало легче. Она поочередно согнула и разогнула колени, прислушиваясь к покалывающей позвоночник боли, осторожно поднялась с матраса и села на рюкзак Сизова. Танюх, это «Можешь тебе еще чутка полежать?» В голосе сталкера угадывались нотки облегчения. «Меньше болеть не будет», — Володина болезненно прищурилась. «Я могу ходить и по лестницам лазить, если осторожно. Только бегать больше не буду. Страшно. А то еще ноги отнимутся. Так ты меня прямо здесь и бросишь». «Ты чего, Танюха?» — отмутился Сиза. «Мы своих не бросаем. Это же конкретное западло». «Так, все!» – на нанивание. «Ноги в нее работают, так что вали отсюда!» «Ставьте лестницу, швыряйте гильзы, короче, не мешай ей отдыхать!» «Мы через пять минут придем!» «Вали!»